Глава пятая. Взглянув еще раз на сосуд с отваром, ювэй встала со своего места, собираясь отправиться на прогулку. Завтрак она неожиданно для себя съела весь и внезапно почувствовала себя лучше. Тоска и волнения куда-то отступили, стали дальше и незначительней. А вот с новым знакомым было весело и интересно. «Почему ты вообще называешь меня принцессой?» — спросила ювэй у Эристона когда они покинули дворец и вышли в сад. «Как же!» — удивился он. «Если вы супруга принца, то вы принцесса?» «Я еще не жена и не привыкла к подобному. Лучше просто Ювэй. Так меня звали когда-то товарищи». «И вы, правда, рыцарь?» — спросил Эрестон как-то смущенно и растерянно. «Хотя, наверное, это очень бестактный вопрос. Да, я рыцарь в прошлом. Что здесь бестактного? Это не запрещено». «Ну, как-то и не женское это дело. Свою сестру вот рыцарем я не смог бы представить. Она маленькая глупая пигалица, ей нельзя ничего острого в руки давать. Она даже тут где-то запропаститься ухитрилась, а тот целый меч. Ей поварёшку давать опасно», — эмоционально заявил Эристон, размахивая руками. Юэй тут же рассмеялась, слишком уж забавным выглядело его возмущение. «Мне тоже опасно давать поварёшку?» — спросила она, смеясь. «Ну, вы, это другое!» — смущенно прошептал Эристон. «Так уж другое!» — смеялась Юэй. «Меня с детства учили обращаться с мечом. Мне так нравилось следить за тренировками отца, что он начал учить меня». Она вспоминала, как впервые маленькой девочкой прикасалась к отцовскому мечу. У нее не хватило бы сил его поднять, но просто потрогать острый меч ей безумно хотелось. И отец ей это позволял. «Главное, осторожно, не порежься!» — ласково говорил он. Она кивала и гладила оружие, словно большого зверя, только не мягкого и мохнатого, а блестящего. Она была тогда слишком маленькая, чтобы понимать, как опасно бывает оружие, но она воображала, что это монстр, полностью покоренный ее отцом, и уже тогда тоже хотела покорять таких же монстров. Эристон хотел знать, как она стала рыцарем, ему было любопытно. А ей почему-то очень легко давался рассказ об отце, как будто она не тосковала о нем большую часть своей жизни. «Ваш отец гордился бы вами», — сказал Эрестон, выслушав ее. «Не то что мой». «А кто ваш отец? Человек? Эльф?» — с неожиданной бодростью спросила Ювей. «Сумеречный эльф», — со вздохом признался Эрестон. «Сумеречный эльф?» — переспросила Ювей удивленно. Она о подобном никогда не слышала и даже представить не могла, о чем идет речь. но ну, есть такие эльфы, они сами называют себя сумеречными». Неохотно пояснил Эристон, почесывая затылок. Они поклоняются какой-то тёмной силе и верят, что истинную власть можно обрести только после падения мира. Ну, знаете, мол, когда их великая тьма поглотит всё, появится новый мир, в котором они будут повелевать всеми, кого их владычица оставит в живых, а пока они должны выполнять её волю, убивать, захватывать и сжигать деревни, леса, поля и всё, что ей взбредёт в голову. «Они и браков не заключают, потому что это неугодные госпожи. Они просто похищают женщин, не разбирая, эльфийских или человеческих, а потом заставляют их рожать себе потомство». «Твою мать тоже заставили?» — осторожно спросила Юэй, плохо представляя, как можно насильно появиться на свет. Эристон пожал плечами. «Она была человеческой женщиной и умерла в родах, ну или, возможно, ее убили. Не знаю. Мы с сестрой-близнецы». «Она родилась первая, а я... ну, говорят, она не могла разродиться, и отец убил ее, чтобы достать сына, потому что тьма сказала, что я ей нужен, но...» Он снова пожал плечами, потому что ни в чем не был уверен. нас с сестрой эльфа забрали, когда нам и семи лет не было», — сказал он, видя тревогу в глазах собеседницы. «Я плохо помню отца, но вот эти его взгляды и прочее...» Эристон скривился всем своим видом выражая, как ему не нравятся отцовские взгляды на мир и сам факт существования сумеречных эльфов. «Тебе сложно с этим ужиться?» — спросила Ивэй, пытаясь понять, можно ли продолжать эту тему. «Нисколько!» — смеясь, ответил Эристон. «На самом деле я просто знаю, что мне не повезло с отцом, но меня здесь приняли как своего. Вспоминают, конечно, иногда, кто я по происхождению, но ничего, кроме ворчания, мне это не сулит». Местный кузнец принял меня как сына, и я, правда, отношусь к нему как к отцу. Правду при этом знаю и не боюсь ее. Но быть похожим на родного отца я совсем не хочу, и когда он кого-то убивал, мне совсем не хотелось делать так же». Он снова скривился. «Бои сумеречных эльфов совсем не похожи на сражение рыцарей, так что...» «Понимаю. А хочешь драться как рыцарь?» — спросил Ювэй. «Я могу научить». «Все равно мне нечего здесь делать, пока я жду принца Герримонда». «А было бы интересно. Думаю, я смогу достать два меча, которые не успели заточить. Ну, чтобы я своими кривыми руками точно вас не ранил, а то я тут еще медведь». Смеялся Эристон, а Ювей понимала, что он лукавит. И драться его наверняка учили, просто не так, как ее. И, возможно, это ей стоит взять пару уроков у полукровки, но вслух об этом они оба решили не говорить. Сама перспектива тренировок нравилась обоим, и дальше они пошли по саду, выискивая место, которое подошло бы для будущей схватки. «Мне как раз нужен кто-то, с кем в паре можно поддерживать форму», — признавалась Юэй. «А мне кто-то, кто сможет меня поколотить. По крайней мере, тут часто так говорят», — смеялся Эристон, пока к ним не подошли двое — Стражник и Агимон, оба вооруженные и в броне. «Ваш меч». Сказал Агимон, вручая Юэй оружие, что она оставила в комнате. «Здесь нынче небезопасно». Стражник же отвел Эристона в сторону. «Что-то случилось?» Спросила Юэй, видя, как парень изменился в лице, услышав что-то. «Да, его сестру убили сумеречные эльфы, здесь, в Королевском саду. Поэтому меня вызвали, чтобы охранять вас», — прямо сказал Агимон. «Меня? Почему меня?» — не понимала Юэй. «Такова воля шамана». Коротко и прямо пояснил Агимон. «Он сказал, что Герримонт — враг сумеречным эльфам, и потому они могут охотиться на вас». Ювей скривилась, но ничего не ответила. На самом деле ее волновали сумеречные эльфы, и почему-то не волновал гермонд Она даже вспомнить его не могла. Его черты и бледные руки стали какой-то туманной тенью в глубине ее сознания. А вот искаженное болью лицо Эристона в ее разуме осталось. Она, с сожалением смотрела ему вслед и вздыхала от того, что тот не оборачивался, спеша увидеть тело сестры и то оружие, что ее убило. «Если это будет его кинжал, клянусь душой леса, я убью его!» — обещал себе Эрестон, но короткий клинок ему узнать не удавалось, и он только горько качал головой. «Куда же ты вляпалась, Элира?» Спрашивал он с горечью у тела своей близняшки, все еще не веря, что она ему больше никогда не ответит.